Испечьмак Вулфу. Здравствуй, Вулф, приятель мой. Приезжай сюда зимой, да языкового поэта затащи ко мне с собой, погулять верхом по рой, пострелять из пистолета. Лайон мой курчавый брат, не Михайловский приказчик, привезёт нам право клад. Что? Бутылок полный ящик.